Голова 3 Инквизитор и Экзекутор. Эту миску я сделал совершенно случайно, будучи не в духе после очередного нагоняя от мастера-наставника. Может, игра как-то учла мое эмоциональное состояние, а может, так было угодно генератору случайных чисел, но... Заказанная мастером Клеем ежедневно полезная в армейском походе посуда оказалась хоть и очень полезной, но больше напоминала орудие пыток, каковым она и являлась, собственно. Достаточно было съесть маленькую ложку любой еды, и она буквально разрывалась во рту, ломая и выбивая зубы, разрывая плоть и жестоко ранний язык. При этом боль была максимально возможная, согласно настройкам аккаунта. Через 10 секунд включалась сильнейшая регенерация, способная быстро исцелить не только выбитые зубы, но и любые другие раны, полученные несчастным дегустатором. Правда, сила эффекта была прямо пропорциональна уровню болевых ощущений, а еще исцеление прекращалось, как только несчастная жертва говорила неправду. Может, я бы и пользовался этой штукой, даже при моей нечувствительности к боли Регенерация была порядка 15 здоровья в секунду, но пришивать каждый раз новый язык после такого завтрака было накладно. А мастер Клей, увидав эту поделку, приказал мне ее уничтожить, а заодно и руки, вылепившие такой страшный артефакт. Как будто я виноват, что ничего лучшее из ближайших аналогов не нашлось в игровой базе предметов. И теперь моя миска заинтересовала палача Ордена Драконов. «М-да, даже и не знаю, в пляс пускаться или петлю мастерить от такой радости. Ах, да, еще он велел доставить вас поскорее и наточить его грозный окровавленный топор. За счет казны, прошу заметить». «Кому что, а гному кошелек?» «Ты уже не казначей!» Приободрил я его и в припрыжку бросился к пиршественному залу. Мясника По я узнал сразу. «Во-первых, благодаря огромному топору». Во-вторых, он был пандой или каким-то другим медведеобразным существом, крупная голова которого была скрыта под багрово-красным колпаком палача. Мясник По, Дарэн, экзекутор 112 уровня. Фиш ты. Если верить игровой справке, Дарэны действительно были похожи на панд. и Эту расу ввели в мир фантазий сперва исключительно для восточного кластера, но потом добавили в донат-магазин по просьбам игроков. Похоже, Ворди не любят выбирать редкие, очень недешевые расы и классы, стараясь выделиться. Я решительно направился к толстяку, на котором, к слову, кроме колпака, окровавленных перчаток почти по локоть и широкой кожаной юбки, ничего и не было. Радовало то, что он не был одним из драконов. Кажется, у меня появилось что-то вроде аллергии на это имя. «Твоих рук дело?» указал он на стоявшую перед ним миску. «Да, господин. И много у тебя таких?» «Уникальный бесценный экземпляр. На его создание у меня ушло 10 дней и 10, я понял». Прервал палач мою тираду. «Повторить сможешь?» «Гарантированно нет. Понимаете, гончарное искусство – это настоящее искусство, а не просто ремесло, когда, следуя рецепту, ты всегда получаешь один и тот же результат. Мой топор палача – это просто топор. Твоя голова – зомби, это просто голова». А я простой ремесленник. И как любой ремесленник, могу гарантировать один и тот же результат, если хорошенько рубану по твоей шее и повторять его снова и снова. Поймите, господин, это работает не так, как у вас бессмертных. Сейчас покажу. Конечно, я ему врал. Используя копирующее умение, можно было с большой долей вероятности гарантировать нужный результат. Точнее, почти наверняка хотя бы часть предметов Повторят оригинал по свойствам, но не факт, что по силе. А остальные копии просто превратятся в бесполезные осколки. Но ему об этом знать вовсе не обязательно, поэтому я достал три совершенно одинаковые статуэтки, изображавшие кошку. «Похоже на детские поделки», – прокомментировал По, но присмотрелся внимательнее. «Говорить о том, что это почти точная копия мертвой кошки-зомби по имени Дохлятина, Я ему тоже не стал. Детские так детские. Как умеем, так и лепим. Примечательность этого набора была в том, что каждая фигурка обладала особым свойством, не похожим на другие. Секрет заключался в используемой глине. Если ее добывать вместе где действуют постоянные магические эффекты, то именно этот эффект и мог проявиться с высокой долей вероятности. Сторожевая кошка реагировала на любое движение в радиусе 20 метров пронзительным мяуканьем. Добывать эту глину мне пришлось, предварительно залепив уши воском. Императорская кошка давала постоянный бонус к обаянию плюс 10. но ну а дохлая кошка очень скверно пахла. Примерно как... как давно сдохшее животное. Помнится, мне тогда пришлось эту мерзкую глину собирать не только для себя, но и для остальных учеников, которые чувствовали запахи, в отличие от неживого меня. «Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду». Задумчиво пробормотал экзекутор, буквально швыряя мне назад фигурки. «Но повторить сможешь? Пусть даже с небольшим шансом». «Да». «А если дать тебе помощников, можно ускорить процесс?» «Бессмертные не могут владеть искусством, увы. Зато могут месить глину, поддерживать огонь в печи» переносить обеды и мух отгонять. «Ладно, разберемся потом. Слушай приказ, мертвяк. Территорию замка не покидать и всегда быть на связи. Если вдруг кто-то вздумает тебя прибрать к рукам, скажешь, что ты уже ангажирован мной. Прошу прощения? У меня на тебя планы, бес. Но господин Кровавый Дракон решил я зайти с козыря. Уж с ним-то я договорюсь», ухмыльнулся человек-медведь. «В одной лодке плывем» ну вот как и хотел я вызвал интерес драконов и безо всякого клана служившего просто ширмой ведь даже не сомневайтесь господин по затараторил услужливо табар этот мертвяк работает за троих ест за двоих спит за по недоуменному взгляду мясника поняв что перестарался гном тут же поправился точнее совсем не ест не спит только и умеет что работать ценный работник и вонять — скривился Дорен, поняв, что амбре исходит не от глиняной кошки, а от меня. — А я таки вам за что говорю. Заодно крыс комаров травит, и никто к нему мешать работать не полезет. Сплошная находка. — Проваливайте. — Оба. — Весь аппетит испортили. — прорычал пот, махиваясь от надоедливого гнома громадным окороком. — Гарб, принимай. Теперь он в твоем распоряжении. — Пророкотало что-то надо мной. Гарп, тролль, экзекутор 54-го уровня. Игрок, скорее всего, помощник главного палача, или кем там был загадочный человек-медведь. В отличие от своего начальника, этот играл представителем самой обычной расы для нашего кластера, пусть и не особо популярный. У троллей была огромная сила, выносливость, порожденная броня и высокая регенерация. Но компенсировалось это большим снижением скорости и ограничением интеллекта в 10 единиц, не считая экипировки. Разумеется, геймеров такими ограничениями не испугать. Но было и еще одно. Тролли были тупыми. Конечно, нельзя ограничить мыслительный процесс игрока. Зато можно ограничить его способности к общению. В этом я уже успел убедиться на себе лично. У троллей был предельно ограниченный словарный запас, и их речь упрощалась примерно до уровня трехлетнего ребенка. Даже вздуман слух зачитать докторскую диссертацию, мы услышим что-то весьма приблизительное и простое. Примерно так работал мой речевой фильтр, который менял слова из реального современного мира на их местные аналоги или какую-нибудь абракадабру. «Иди за мной!» тролль ухватил меня за шиворот без малейших усилий приподнял и куда то поволок и к чему тогда был этот приказ вообще эй прошу прощения а куда вы тащите моего самого ценного работника и не побоюсь этого слова первого заместителя главы клана мы немного прокатимся обтекаемо пророкотал гарб прокат беса десять тысяч золотых в сутки при эксплуатации по прямому назначению и заткнись мы идем в пыточную Хочешь с нами? Уже молчу, уже исчезаю с ваших невероятно злых глаз долой. Тобар поклонился и отстал, а мне в клановый чат пришло от него сообщение, мол, будь на связи, если что, то мы за тебя вступимся. Остальные ребята из Руинома подтвердили, что в обиду меня не дадут и внимательно отслеживают и мои перемещения, и текущее состояние. Расскажи о себе, подал голос Гарб, когда мы снова остались одни. «Что ты? Что умеешь?» «Я гончар». «Не то». «Портной? Каллиграф?» «Не то. Не ремесла». «Я жрец болотного бога и бога ремесла». «Не то». «Да что тебе надо?» «Не выдержал я». «Темный инквизитор. Что это значит?» «Ага, понятно. Мой класс встречается очень редко. Получить его в игре невозможно» из-за системной ошибки в условии получения специализации. Поэтому есть лишь те темные инквизиторы, которые изначально были созданы разработчиками. В отличие от обычных инквизиторов, что служат светлым богам и истребляют всякую нечисть. Я умею находить беглецов и улики, узнавать правду, наказывать виновных. Хм... Тролль вдруг остановился. Казнить я сам могу. Узнавать. «Находить?» Гарб замер, словно к чему-то прислушиваясь. Потом вдруг резко сменил тему разговора, судя по всему, получив новые указания от своего начальства. «Есть один упрямец. Ты можешь развязать ему язык?» «Не знаю. А что натворил? Я в основном работаю с нежитью и демонами». «Он украл кое-что ценное, спрятал. молчит «Страдает. Все равно молчит». «Можно попробовать, но результат гарантировать не могу. Давно не работал по профилю». «Нам сюда». В руках тролля появился свиток и тут же истлел, будучи активированным. Перед нами раскрылся клановый портал и одним мощным броском гарп закинул меня в него. «Покажи, на что способен». Я огляделся ожидая, что окажусь в какой-нибудь пыточной камере, где истерзанного узника. Но нет. Обычный узкий коридор, каменные стены с картинами и факелами, бесчисленные двери и куда-то спешащие люди с клантагом. Судя по карте, это небесный замок, вторая по величине цитадель Ордена Драконов. «За мной!» громыхнул тролль, уверенно зашагав куда-то. Причем не вниз, а наверх. Хотя мне казалось, что пленников обычно стараются запихнуть в какие-нибудь подвалы или иные подземные катакомбы. Ну, из тех, где шастают крысы, капает вода и стонут пытаемые узники. Этаж, второй, третий. Убранство замка впечатляло. Если факелы или свечи, так в дорогих и весьма симпатичных подставках, выполненных в виде драконов, причем не обычных, а змеинокитайских, китайских или золотого цвета шторы до да портьеры, с затейливой вышивкой, опять же, восточных мотивов. Витражи, гобелены, фрески. Дикая смесь западной культуры и восточной роскоши. «Пришли!» Мы стояли у самой обычной двери, ничем не отличающейся от остальных на этом этаже, который, к слову, выглядел куда попроще, чем те, через которые мы прошли. Хотя, опять же, казалось, что должно быть наоборот. Чем выше, тем дороже, затейливее и вычурнее должен быть дизайн самого замка, комнат. троль загромыхал ключами, причем даже не вставлял их в замочную скважину, а словно мазнул по бронзовой голове дракона. Игровые условности. «Входи!» «Хорошая из нас парочка получается. Я экономлю прочности языка и стараюсь общаться поменьше и покороче. И тупой тролль...» речь которого максимально упрощает игровой лингвистический анализатор, имитируя скудность ума и словарного запаса. Интересно, а его сообщения в чате тоже упрощаются? Комната. Самая обычная жилая комната. Ни камера, ни пыточная. Даже самых простых кандалов на стене нет. Кровать, сундук у ее подножья, сбоку тумба. У окна стол, рядом пара стульев. На стене зеркало в полный рост и рядом шкаф, простенький со вкусом. «Здесь он жил. Творил». «Кто?» И тишина в ответ. «Это что? Какое-то испытание?» «Так я вам не кибердетектив Шерлок Холмс, который способен заметить мельчайшие детали и сделать невероятные выводы». «Впрочем, почему бы и не попробовать?» Начал я с божественных умений. «Сверхъестественное чутье» Позволяло мне находить или чувствовать места божественной силы или присутствия служителей высших сил. Десять единиц благодати и никакого эффекта. Угу. На чудо надейся, но и сам поработай. Поиск нежити и поиск демонов тоже пусто. Ни малейших следов пребывания. Да и откуда им взяться в клановом замке, если обе эти расы недоступны для игроков? Поиск следов Высветил почти два десятка разных отпечатков, оставленных лишь за последние три дня. На больше не хватало моей силы. Да уж, совсем я подзабросил свое основное ремесло. То горшки леплю, то костями гремлю, то храмы возвожу. «Долго копаешь, синквизитор?» «Копать? Точно! Отличная идея, надо копать!» Я решил подшутить над игроком и достал лопату. Тот удивленный загнул брови но ничего не сказал. Последнее поисковое умение из моего арсенала инквизитора. Поиск улик. Итак, не на своих местах стоят стулья, но это и понятно. Сдвинуто зеркало, точнее, было сдвинуто, а потом возвращено на место, но весьма небрежно. Сундук тоже стоял не на своем месте. И... кровать? Кому и зачем понадобилось двигать кровать? Нет, у меня есть, конечно, парочка неприличных версий. Но умение подсветило невозвратно поступательное характерное смещение, а несколько иное, скорее, вращательное. Я подошел к зеркалу и попытался его сдвинуть, затем открыть словно дверцу. Получилось! За ним обнаружилась небольшая ниша, но она была совершенно пуста. Внутри сундука тоже. Попытался сдвинуть его в сторону, затем простучать и ощупать в этом месте пол на предмет тайников. На самом деле, игровые механики не настолько детально передают физику мира, чтобы имитировать скрип досок или прогибающиеся половицы, но я надеялся не на внешние признаки, а на свое прокачанное восприятие и системные сообщения. Вы не нашли ничего подозрительного. А вот и оно. Правда, немного не с тем результатом, на который я рассчитывал. Осталась кровать. Эй, здоровяк, помоги-ка. Я показал, как именно и насколько далеко нужно ее сдвинуть, и снова бухнулся на колени. «Вы нашли потайной люк?» «Есть! Проще простого!» – небрежно произнес я, поднимая вверх часть пола. «Неплохо! Это все?» «Хм... Вопрос явно с подвохом. А значит, есть еще что-то. Вот только мои инквизиторские умения того. Все кончились!» Зато остались некроманские. «О, собачка!» Сдержанно отреагировал Гарп на появление призрачного пса. Скорее всего, возглас он издал куда более эмоциональный и цветастый, ведь пес появился у него за спиной и оглушительно рявкнул, заставив игрока подпрыгнуть от неожиданности. Но имитатор упрощенной речи примитивного тролля с невысоким интеллектом интерпретировал его вот таким образом. Призванный мной призрачный помощник принюхался, присмотрелся, прислушался и, отбежав в дальний угол, негромко тякнул и принялся царапать пол. Фамильяр обнаружил тайник. Ну а теперь один из самых зрелищных некроманских трюков. Раскол земли. Доски пола словно взорвались изнутри, осыпав нас щепками и трухой. И из образовавшейся земли выскочила обычная деревянная шкатулка которая тоже оказалась совершенно пустой. «Хорошая работа!» Тролль довольно кивнул. Похоже, я прошел испытание. «Он жил и работал здесь на благо клана, и шпионил на благо наших врагов, и крал, украденное хранил в тайнике, и однажды сбежал через тайный ход, но был пойман». «Но то, что он украл, вам найти не удалось». «Именно!» «Возможно, он где-то успел припрятать украденное, или кому-то передать, или отправить в другое место, порталом, например». «Возможно», – не стал спорить экзекутор. «Здесь я больше ничем вам помочь не могу. Если что-то еще и спрятано в этой комнате, то мне это не отыскать, умений не хватит». «Верно». «Любопытно. Тайный ход – это ведь не просто дыра в полу». Это либо заранее созданный разработчиками игры проход, обычно ведущий в подземелье, или тоннель, и который можно обнаружить и использовать, если хватит параметров и умений, либо открываемые специальными умениями или заклинаниями портал. А вот вручную выломать доски, разбить камень, прокопать тоннель и так далее невозможно, если только это не предусмотренное специальным игровым сценарием действия и уж точно не в клановом замке учитывая, что мы находимся в верхней части замка, то дыра в полу должна вести просто в аналогичную комнату нижнего этажа. Нет там никаких тоннелей, подземелий и так далее. Однажды я подобным образом пытался сбежать из камеры, провалившись сквозь пол. Получается, что это портал. Ведущий? Куда он ведет? Спросил я. Это не важно. Как он его создал? Гарб Гарб задумался. «Идем со мной, ты поймешь». И мы снова отправились в путь. На этот раз вниз. И когда позади осталось четыре этажа, тролль достал какой-то свиток и активировал его. И на меня опустилась тьма. «Ты не должен видеть дорогу». «Да без проблем». Я отметил на миникарте свое местонахождение. Как член клана, я имел доступ к упрощенному плану замка. По крайней мере, коридора а также положение лестниц и тех дверей, мимо которых мы проходили, на ней отмечены были. А потом я взял стандартный скрипт, считающий шаги, и слегка его модифицировал. Теперь каждый мой шаг фиксировался на схеме замка. Умение «чуткое ухо» позволило мне лучше слышать. И несколько раз, когда вдруг за стеной были слышны голоса, и в какой-то момент они вдруг становились заметно громче, я помечал на карте этот участок, как возможное положение двери. Зачем? Да просто на всякий случай. Мы спустились еще на два этажа вниз. Ничего так хоромы у них тут. Внушительные. «Эй, глянь! Знакомая рожа!» Раздался вдруг голос. «Точно! они за этим ли мертвяком мы гонялись в каком-то паршивом городишке, а? Гарб, подожди, куда ты его ведешь? В пыточную!» «Ха!» Но, наконец-то, добегался козел. Этот гад ухитрился у нас бежать из камеры, выбравшись из наручников и заклинаний. Так что присматривайте там за ним хорошенько. У этого неписи припрятано несколько хитрых трюков. Ага, он сквозь стены проходить умеет. Язык может себе откусить, чтобы не проболтаться. Я посмотрел в чат, чтобы узнать имена говоривших, раз уж обычным способом не их не увидеть. И сдрогнул. ДРАКОНЫ Когда-то еще в бытность свою простым зомби на побегушках у кладбищенского смотрителя я схлестнулся с кланом наемников, кровавыми драконами. После неудачных переговоров им удалось хитростью пленить меня и почти сутки продержать в замке, подвергая бесконечным пыткам. К счастью, мне удалось вырваться и быстро уйти на перерождение. Исключительно благодаря везению и случайному стечению обстоятельств. Они хотели узнать имя моего создателя и хозяина, который умеет создавать таких на редкость сообразительных зомби. Надо же, какое забавное совпадение! А ведь главы кровавых драконов тоже меняли себе ники, добавляя в них слово «дракон» и что-то вроде классового признака, точно так же, как это делали главы Ордена Драконов. Интересно, это они независимо друг от друга такое придумали? Или кто-то у кого-то подсмотрел и скопировал? Стоп! А что вообще делают в небесном замке представители клана наемников средней руки? И чем мне грозит эта встреча?